Действие второе. Комнаты в доме Агафьи Тихоновны. Явление первое. Агафья Тихоновна одна, потом Качкарёв. Агафья Тихоновна. Право такое затруднение, выбор. Если бы ещё один-два человека, а то четыре, как хочешь, так и выбирай. Никанор Иванович не дурён, хотя, конечно, худощав. Иван Кузьмич тоже не дурён. Да если сказать правду, Иван Палч тоже хоть и толст, а ведь очень видный мужчина. Прошу покорно, как тут быть? Болтазар, Болтазар, ча пять мужчин с достоинствами. Уж как трудно решиться, так просто рассказать нельзя, как трудно. Если бы губы не коноры Иванча, да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Иван Палыча, я бы тогда тотчас же решилась. А теперь поди, подумай. Просто голова даже стала болеть. Я думаю, лучше всего кинуть жребий, положиться во всем на волю Божию. Кто выкинется, тот и муж. Напишу их всех на бумажках, сверну в трубочки — Да и пусть будет, что будет. Подходит к столику, вынимает оттуда ножницы и бумагу, нарезывает билетики и скатывает, продолжая говорить. Такое несчастное положение девицы, особливо еще влюбленной. Из мужчин никто не войдет в это и даже просто не хотят понять этого. Вот они все уж готовы. Остается только... положить их в редикуль, зажмурить глаза да и пусть будет что будет. Кладёт билетики в редикуль и мешает их рукой. Страшно? Ах, если бы Бог дал, чтобы вынулся не Конор Иванч. Нет. Отчего же он? Лучше же Иван Кузьмич. Отчего же Иван Кузьмич? Чем же ходят те другие? Нет, нет, не хочу. Какой выберет, такой пусть и будет. Шарит рукой в редикуле и вынимает вместо одного все. Ух. Все. Все вынулись. А сердце так и колотится. Нет одного-одного, непременно одного, кладёт билетики в редикуль и мешает. В это время входит потихоньку Качкарёв. и становится позади. Ах, если бы вынуть Болтазара, что я хотела сказать, не Каннор Иванович. Нет, не хочу, не хочу. Кого прикажет судьба? Качкарёв: "Да возьмите Ивана Гузьмеча, всех лучше". Агафьи Тихоновна: "Ах!" Вскрикивает и закрывает лицо обеими руками, страшась взглянуть назад. Качкарёв: Да чего же вы испугались? Не пугайтесь, это я, право. Возьмите Ивана Кузьмича. Агафья Тихоновна, ах, мне стыдно, вы подслушали. Кочкарев, ничего-ничего, ведь я свой, родня. Передо мной нечего стыдиться. Откройте же ваше личико. Агафья Тихоновна, в половину открывая лицо, мне, право, стыдно. Кочкарев, ну возьмите же Ивана Кузьмича. Агафья Тихоновна, ах, вскрикивает и закрывается вновь руками. Качкарёв: право, чудо человек! Усовершенствовал часть свою, просто удивительный человек. Агафья Тихоновна понемногу открывает лицо. Как же о другой? А не кнур Иванчич, ведь он тоже хороший человек. Качкарёв: помилуйте, этот дрянь против Ивана Кузьмича. Агафья Тихоновна: от чего же? Качкарёв: ясно, От чего? Иван Кузьмич человек. Ну, просто человек. Человек каких не сыщешь. Агафьи Тихоновна: "Ну, а Иван Палч, Кочкарёв и Иван Палч дрянь, все они дрянь". Агафьи Тихоновна: "Будто будешь все". Кочкарёв: "Да вы только посудите и сравните только. Это как бы то не было, Иван Кузьмич. А ведь то, что не попало, Иван Пёрлч, Никанур Иванч, чёрт знает, что такое. Агафь Тихоновна. А ведь право они очень скромные. Качкарёв. Какие скромные, дрычуны, самый буйный народ. А ход уже вам быть прибитой на другой день после свадьбы. Агафь Тихоновна. Ах, боже мой. уж это точно такое несчастье, хуже которого не может быть. Качкарёв. Ещё бы. уже этого и не выдумаешь ничего Агафь Тихоновна Так по вашему совету лучше взять Ивана Кузьмича? Качкарёв Ивана Кузьмича, натурально Ивана Кузьмича. В сторону Делы, кажется, идёт на лад. Под колёсин сидит в кондитерской. Пойти поскорей за ним. Агафь Тихоновна Так вы думаете Ивана Кузьмича? Качкарёв непременный Иван Кузьмича. Агафь Тихоновна А тем другим разве отказать? Кочкарев, конечно, отказать. Агафья Тихоновна, да ведь как же это сделать? Как-то стыдно. Кочкарев, почему же стыдно? Скажите, что еще молод и не хотите замуж. Агафья Тихоновна, да ведь они не поверят, станут спрашивать. Да почему, да как? Кочкарев, да. «Ну так если вы хотите кончить за одним разом, скажите просто, пошли вон, дураки!» Агафья Тихоновна, «Как же можно так сказать?» Кочкарев, «Ну да уж попробуйте! Я вас уверяю, что после этого все выбегут вон!» Агафья Тихоновна, «Да ведь это выйдет уж как-то бранно!» Кочкарев, «Да ведь вы больше их не увидите? Так не все ли равно?» Агафья Тихоновна, «Да? Да все как-то нехорошо, они ведь рассердятся. Кочкарев, какая ж беда, если рассердятся? Если бы из этого что бы-нибудь вышло, тогда другое дело. А ведь здесь самое большее, если кто-нибудь из них плюнет в глаза, вот и все. Агафья Тихоновна, ну вот видите, Кочкарев, да что ж за беда? Ведь иным плевали несколько раз, ей-богу. Я знаю тоже одного прекраснейший с собой мужчина, румянец во всю щёку. До тех пор я газило и надоедал своему начальнику о прибавке жалованье, что тот наконец не вынес, плюнул в самое лицо ей богу. Вот тебе, говорит, твоя прибавка отвяжись сатана. А жалованье однако же всё-таки прибавил. Так что же с того, что плюнет? Если бы другое дело, был далеко платок, а то ведь он тут же в кармане взял да и вытер. В синяк звонят, стучатся. Кто-нибудь из них, верно. Я бы не хотел теперь с ними встретиться. Нет ли у вас там другого выхода? Агафья Тихоновна, как же по чёрной лестнице, по праву я вся дрожу. Кочкарёв, ничего, только присутствие духа. Прощайте. В сторону, поскорей приведу под колёсина.